Ходят кормилица и Петр. Меркуцо, на горизонте парус. Бенволио целых два юбка и штаны. Кормилица Петр. Петр, чего изволите? Кормилица мой веер, Петр. Меркуцо, дай ей веер, чтобы прикрыться. Он исправит ей внешность. Кормилица, с добрым утром, добрые государи. Меркуцо. «С добрым вечером, доброе государыня!» Кормилица. «Разве уж вечер?» «Меркуцо, по-видимому. В вашей жизни бесспорно. Кормилица, ну, у вас право. Что вы за человек?» «Ромео. Природу и сударыня он создан себе на посмеяние». Кормилица. «Любопытно. Себе говорите на посмеяние? Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?» Ромео. «Извольте. Только молодой Ромео будет немного старше, когда вы его найдете, чем во время поисков. Из людей с этим именем я самый младший, за неимением худшего». «Кормилица. Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное». «Бенволио. Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин». «Меркуцу. Ай, да сегодня, А ту её, а ту!» «Ромео. Кого ты выследил?» Меркуцио, к сожалению, не зайца. Или такого, который за старостью может считаться постным. Поет. «Если зайца кусок запечь в пирог, Ты им постного не оскоромишь. Но бывает, что так, староват русак, Тронешь вилкую, зуб переломишь». «Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать». «Ромео, сейчас я подоспею». «Меркуцио, прощайте, старая барыня, прощайте». Кормилица. Прощайте, с катертью дорога. Меркуцию и Бенволию уходят. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что о себе возомнивший. Ромео. Это молодой человек, который любит послушать себя и в частно говорить столько, что будет жалеть об этом целый месяц. Кормилица. Если это он на мой счет, ему не поздоровится. Будь он в десятеро вострей двадцати таких же выскочек. Я покажу ему, как смеяться надо мною. А если не покажу, все равно найдутся, которые покажут подлый хвостун. Ты это со своими сударками так разговаривай, или с кем-нибудь из твоих поганых забулдык. Обращаясь к Петру, а этот тоже хорош, стоит, как пени смотрит, как каждый негодяй делает с его госпожой, что хочет. «Петр, я этого не замечал. Я бы таких вещей не потерпел и на месте вынул бы оружие. Я пускаю в дело шпагу, ничуть не хуже всякого». Едва вижу к этому повод. И когда знаю, что закон на моей стороне. Кормилица. Боже правый. Я до сих пор не могу прийти в себя, и все меня так и трясет. Подлый хвостун. Ах, сэр, ведь я-то пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать. Что она просила, это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это я уж просто слов не найду, как нехорошо. потому что моя барышня совсем еще молоденькая, и если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится, ей-богу, не годится». «Ромео, погоди, нянюшка. Во-первых, передает от меня барышне поклон. Уверяю тебя, кормилица, я передам ей это, добрая вы душа. тут она обрадуется».